И вдруг их заслонила друг от друга деревянной стеной, двигающейся мимо, рассекая волны. Тифани смотрела, разинув рот. Белые паруса сияли в штормовых облаках, проливающих водопады дождя. Она смотрела на мачты Иреи и на моряков, выстроившихся в шеренгу на палубе и отдающих честь, а затем корма судна веселого моряка. Исчезла в тумане, но не раньше, чем Тифани увидела большую бородатую фигуру у штурвала, одетую в желтый дождевик. Он обернулся и махнул всего один раз, прежде чем судно исчезло в темноте. Ей с трудом удалось встать, потому что лодка качалась на волнах и крикнуть возвышающемуся киту «Ты должен преследовать его! Ты должен делать так! Ты преследуешь его!» Он преследует тебя. Бабуля болит, говорила так. Ты не можешь не сделать этого и остаться рыбой китом. Это мой сон, мои правила. У меня в этом было больше практики, чем у тебя. Большая лыба! Закричал Вентвард. Это было еще более удивительно, чем кит. Тифани уставилась на своего младшего брата. Большая лыба! Снова крикнул Вентвард. «Правильно», — сказала Тиффани восхищенно, — «большая рыба. И что особенно интересно, кит вообще не рыба. На самом деле он млекопитающий, как корова». «Ты только что это сказала?» — спросила ясномыслие, потому что все пиксти замерли и уставились на нее в то время, как лодка кружилась в прибое. Впервые он сказал что-то не о конфетах и не лили -ли, «А ты всего лишь поправила его?» Тифани посмотрела на кита. У того были проблемы. Но это был кит. Кит, которого она видела во сне много раз после того, как бабуля болит, рассказала ей эту историю. И даже королева не могла ею управлять. Кит неохотно развернулся и нырнул вслед за кораблем веселого моряка. «Большой лыба, посол!» сказал Вентвард. «Нет, это млекопитающее», сказал рот Тифани, прежде, чем она успела его захлопнуть. Пиксти все еще пялились на нее. «Это только для того, чтобы он все понимал правильно», пробормотала она, оправдываясь. «Эту ошибку делает много людей». «Ты превратишься во что-нибудь вроде мистик», сказала ясномыслие. «Ты на самом деле этого хочешь». Да, сказал голос, и Тифа поняла, что это опять она. В ней поднялась радостная злость. Да, я это я, осторожная и логичная. И я ищу значение вещей, которых не понимаю. Когда я слышу, что люди говорят неправильно, я зверею. Я хороша сыром, я хорошо читаю, я думаю, и у меня всегда с собой кусок веревки. Вот я какая. Она остановилась. Теперь на нее таращился еще и Вентвард. Он хлопал глазами. «Большая водная колова, посла!» – предложил он кротко. «Правильно, хороший мальчик», – сказала Тифани. «Когда вернемся домой, ты получишь одну конфету». Она увидела множество фигловских глаз, все еще смотревших на нее в сильном волнении. «Ты не против, если мы того?» Спросился как граб, нервно взмахнув рукой. Прежде чем это э, прежде чем та, китовская корова вернется. Тифа не смотрела мимо них. Маяк был уже недалеко. Небольшой причал соединял его с островком. Да, пожалуй, э, спасибо, сказала она, немного успокоившись. Корабль и кит исчезли за пеленой дождя и море тихо набегало на берег. Дрём сидел на скале, выставив вперед бледные толстые ноги. Он внимательно смотрел на море и, казалось, не замечал приближающуюся лодку. «Он думает, что он дома», — подумала Тифани. «Я дала ему сон, который ему понравился». Пиксти вылились на причал и привязали лодку. «Ладно, мы здесь», — сказал граб, «Вот только расшибем башку той твари и валим отсюда». «Не надо», — сказала Тифани. «Ну, это...» «Оставьте его в покое, просто оставьте его в покое, хорошо? Он нам не интересен». «И он знает о море», — добавила она про себя. «Наверное, он тоскует по дому рядом с морем. Именно поэтому...» «Это такой правдоподобный сон», — Я никогда бы не придумала такую в одиночку. Краб выполз из прибоя к ногам дрема и прилег, чтобы видеть крабье сны. Похоже на то, что дрем потерялся в своем собственном сне, подумала Тифани. Интересно, проснется ли он когда-нибудь. Она повернулась к накмокфиглам. В своем сне я всегда просыпаюсь, когда подхожу к маяку, сказала она. Пиксти оглянулись на красно-белую башню, и все как один вытащили мечи. «Мы не доверяем кролям», — сказался как граб. «Она позволит тебе думать, что ты спаслась. И когда ты потеряешь бдительность, прыгнет. Она ждешь за дверью, уж будь уверена. Ты позволишь нам пойти вперед?» Это была инструкция, а не вопрос. не кивнула и увидела, как -Мак фиглы заполонили скалы вокруг башни. Оставшись на причале в одиночестве, не считая Вентворта и бесчувственного Роланда, она вытащила из кармана жаба. Тот открыл свои желтые глаза и уставился на море. «Или я сплю, или я на берегу моря», — сказал он, — «а жабы не видят снов». «В моем сне видят», — сказала Тифани. «А это мой сон». «Тогда это очень опасно», — сказал неблагодарный жаб. «Нет, это прекрасно», — сказала Тифани. «Это замечательно. Смотри, как свет переливается в волнах». «Где знак, предупреждающий людей о том, что они могут утонуть?» — посетовал жаб. «Никаких спасательных кругов и противоокульных сеток». «О, Боже! Я увижу здесь квалифицированных спасателей!» «Думаю, что нет. Предположим, что кто-нибудь...» «Это берег», — сказала Тифани. «Почему ты так говоришь?» «Я... я не знаю», — сказал жаб. «Ты можешь положить меня? Я чувствую, как надвигается головная боль». Стифани положила его и подтолкнула ему какую-то морскую водоросль. Через некоторое время она услышала, как он что-то ест. Море было спокойным. Оно было мирным. Это был именно тот момент, которому нельзя доверять. Но ничто не происходило и продолжало не происходить. Вентвард поднял земли гальку и засунул ее в рот в надежде на то, что она окажется конфетой.